Полина знала, что сыновья живы, но приедут ли к ней? У всех дела, дети. Что для них мама? Забыли и думать про нее. На зону проведать никто так и не приехал. Она и не надеялась. Двадцать лет прошло, чужие люди совсем. Кольку и Ваську она, конечно, узнает. Они не могли сильно измениться. А вот Юрку и Пашку вряд ли. Пашку наверняка не узнает. В квартире беспорядок, по полу разбросаны вещи, что-то порвано, что-то раздавлено, растоптано. Повсюду Полина замечала приметы, устроенного 20 лет назад у обыска. Вещи покрывала многолетняя пыль, свет едва пробивался через закопченные окна, одно стекло было пробито брошенным со двора камнем. В том месте, куда долетали дождевые брызги, паркет рассохся и почернел. На стене висел календарь на 1976 год с афишей концерта ансамбля «Веселая семейка» в кинотеатре «Мечта», шестеро сыновей Полины в «Самбреро» и пончо расположились полукругом, а в центре сама Полина, моложавая Кармен в черной юбке с красным подбоем. Полина присмотрелась к плакату. У Юрке шнурки развязались. Так и сфотографировали, значит. А почему я раньше не замечала? Или замечала и просто забыла. Полина подошла к окну, потянулась к засохшим на корню цветам. От прикосновения рассыпался в пыль плоский пункция. Полина посмотрела в окно, Дождь усилился, Полина села на стул и едва не свалилась. Стул рассохся, постарел и умер, как все вещи в квартире. Вещи умерли, а Полина жива, а неплохо бы еще пожить. Сидеть расхотелось. Полина вернулась к окну смотреть на дождь. Окно выходило во двор, скучное, грязный, забитый машинами и гаражами. Полина не любила этой квартиры, не чувствовала ее своей, не пыталась достать хорошую мебель, не украшала безделушками, Она прожила здесь два года, и именно здесь она поняла, что очень скоро проклятое время отберет у нее сыновей. Человек ко всему привыкает. Это только дураки думают, что жизнь разложена по полочкам. Только вот так, вот так и вот так, а больше никак. А в жизни по-всякому бывает. И что, не жить нам после этого? У Полины соседка по нарам была, Светка Лырчикова. Она недолго до конца срока не дожила, Умерла от почек, уже на расконвойке просквозилась. Так вот, ей как-то письмо пришло. Мужайтесь, вашего сына вагонеткой задавила на соляных разработках в Крыму, в селе Красноперекопское. Другая бы зарыдала, забилась в истерике. А она удивилась только, зачем он туда поехал. И все. Как раз тут жрать пора было идти в столовку, и она жрать пошла. И в эту ночь крепко спала, и в следующую. «Поют гитары вам, для вас поет баян, что я вернусь таким, каким я был. Но кровь кипучую, с любовью жгучую, метелем северным я подарил», — пропела Полина, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, а то начнут шариться в башке ближние воспоминания. А вблизи какие воспоминания? Сплошное зэковское говно. Полина подумала, что хорошо все-таки, что она водки выпила и вина, боль немного виски отпустила, Даже вот и спеть что-то захотелось. Да, Ленчик, хочется еще пожить. И поживем, не опоздаем. Сил хватит, ты не волнуйся. В другой жизни мальчик и девочка читали пионерскими голосами «Пусть на дворе ненастный день, и ливень дьет из лейки, грустить не будет никогда». Зал Кремлевского дворца съездов, 1975 год. На праздничном концерте присутствовали руководители партии и правительства, передовики производства, деятели культуры и искусства, космонавты, зарубежные гости. В проходах между рядами ждали выхода для почетного приветствия пионеры со знаменами, барабанами и горными, а на сцене под государственным гербом, на специально возведенном амфитеатре, расположился большой детский хор. Традиционная пионерская часть концерта была в самом разгаре. На сцене вплотную к микрофону стояли... Временные конференсье, пионер и пионерка, а за ними известные всей стране дикторы центрального телевидения. Они подались вперед, вытянули шеи, приготовились продолжить текстовку, если вдруг запинка. «Скучать не будет никогда, веселая семейка!» — радостно закончили четверостишие пионеры. С непривычки они затруднялись и декламировать, и улыбаться одновременно. Диктор позволил стихнуть аплодисментом и объявил по-взрослому, Без пионерской звонкости и без излишней снисходительности, давая вес каждому слову, как и положено объявлять настоящих взрослых исполнителей, выступает ансамбль, дикторша с восторгом и задором подхватила, снимая излишний офицоз «веселая семейка». Расклад на короткие фразы получился интересным, современным.